645. -е. Матерь Агни-йоги. Внешнее окружение требует от ученика осмотрительности и постоянного дозора за его собственным внутренним состоянием. Ведь удары врага, хотя и наносятся извне, нацелены на внутреннюю сущность. Поэтому дозор должен быть двусторонним. При внутреннем равновесии и внешне легко его удержать. И не столь важно, что обрушивается на человека извне, как то, как реагирует внутренне он это. Забота о микрокосме своем входит в задачу ученика, как непременные условия его преуспеяния.